Глава 78. Время пить чай. Не понимаю. Ничего не понимаю. После разговора с кузеном я принялась накручивать по круг за кругом, пока Эрик тихо сидел за столом и помалкивал, давая мне выплеснуть эмоции. Зачем тогда его убивать, если он ключ? Они собирают эти 33 турмалина, высчитывают нужную дату, Готовятся открыть проход, но при этом планируют убить хранителя, без которого проход не откроется. Да без Рауля рот вообще прервется. Со вторым хранителем тоже все было не так просто, как бы Джордж самоуверенно не хвастался, что никаких сложностей не возникнет. Но с Фрегбернами была полная неразбериха, особенно с маниакальным желанием убить последнего мужчину в этом роду. «Знаешь, что меня удивляет?» Дождавшись, когда я выдохну, Эрик подсунул мне кружку с чаем и принялся рассуждать сам. «Ты заметила, что после убийства лорда Георга никто не искал ни диадему, ни кольцо. Никто не пытался похитить раму с уже собранными турмалинами. Зато очень настойчиво старались избавиться от лорда Рауля». Складывалось впечатление, что именно он их цель. А ведь без тридцати трех кристаллов проход не откроется. Я глубоко вдохнула, резко выдохнула, подняла голову и встретилась взглядом с Крафом, внимательно прислушивающимся к нашему разговору. Рауль стоял на последних ступеньках лестницы и с недоумением смотрел на нас явно ожидая пояснений. Покосившись на Эрика, я убедилась, что напарник рассчитывает на меня, и быстро, очень кратко пересказала суть легенды и то, что именно род Фрехбернов является половинкой ключа от двери фей. Рауль едва слышно застонал и устало сел прямо на ступеньки. Сначала брат, затем Алиса. И словно мне этого мало, теперь я — хранитель портала, последний из рода. За что мне все это?» Граф смотрел на меня с такой надеждой, словно ожидал, что я сумею пояснить, где именно он ошибся и что он сделал не так. Вот только ответов у меня не было. Рауль не виноват в том, что его брат оказался шпионом и озабоченным коллекционером, готовым на все, даже на убийство собственной жены. И уж тем более он не виноват, что милая девушка, которую ему навязали в качестве временной невесты, сначала запудрила мозг его брату, затем прикинулась убитой и попыталась убить самого Рауля. Ну и в том, что он потомок хранителей. Уф, я встала со стула и подошла к графу. Не знаю, зачем просто чтобы поддержать, потому что прекрасно видела, ему действительно тяжело, очень. Он на самом деле устал выживать в этом кошмаре, когда каждый день на него сваливаются новые открытия, и в основном неприятные. Когда приходится постоянно разочаровываться в своих близких, как бы не хотелось им верить. Рауль, кривовато улыбнувшись, подвинулся, освобождая мне место на ступеньке. Усевшись рядом, тесно прижавшись плечом к плечу графа, я накрыла ладонью его пальца и замерла, ощущая, как между нами заструилась магическая сила. И не только магическая. Это было что-то типа единения, причем не разума, а чего-то иного. Я чувствовала эмоции этого мужчины его сомнения, страхи, желания. Все будет хорошо», — уверенно солгала я, честно глядя ему в глаза. «Мы выясним, кто за этим стоит. За каждой цепочкой преступлений. Обещаю». «Простите, леди, но я уже не уверен, что хочу этого. Я так устал от открытий, сваливающихся на меня во время расследования». Больше всего я сейчас хотел бы, чтобы меня оставили в покое. Может быть, ненадолго, но мне очень нужна спокойная пауза, чтобы отдышаться. Слишком много событий, слишком много разочарований, слишком много на меня одного. Почему-то говоря все это, Рауль выглядел очень виноватым и смущенным, словно боялся разочаровать меня или обидеть. Но я прекрасно осознавала его чувства и переживания. Он действительно очень устал, внутренне выгорел. Нельзя пылать настолько долго, когда он не привык к подобному. Графу нужно было восстановиться, успокоиться, обдумать все, пережить. Вот только времени у нас на это пока что не было. Подавив первое инстинктивное желание устроить Раулю бодрящую взбучку, отругав и воодушевив, как привыкла поступать обычно с мужчинами, я использовала другой нечестный прием, тоже вполне действенный. «Соберитесь, лорд. Осталось немного. Мы не справимся с этим расследованием без вас, вы же понимаете? К тому же, — напомнила я, — «Пока за вами охотятся неизвестные преступники с не совсем понятными целями, спокойствия вам не видать». «Да, да-да, конечно». Граф чуть приподнял голову и закрыл глаза, словно собирался поговорить с высшими силами и одновременно не хотел их даже видеть. «Или они просто настолько ослепляли его своим сиянием, не знаю». Но едва я попыталась убрать свою руку, чтобы не отвлекать Рауля от внутреннего монолога, как граф тут же переплел свои пальцы с моими, удерживая меня рядом. И заговорил негромко, практически шепотом, каким-то странным надрывом в голосе, медленно делая заметные паузы после каждой фразы. «Знаете...» Насчет бесплодия Георга я всегда подозревал. И леди Хелена тоже догадывалась, потому что за столько совместно прожитых лет у них ни разу... У моего отца тоже с этим были сложности, и он сам — единственный ребенок в семье. Словно какое-то проклятие висит над нашим родом. И тут, оказывается, мы — хранители портала «Фей». Голос Рауля внезапно стал сильнее. «Безумие какое-то!» С возмущением закончил он и резко выдохнул. «И Алиса! То ли умерла, то ли нет, то ли хочет открыть портал, то ли нет!» Неожиданно сменил тему граф. Наверное, для него все рассуждения плавно вытекали одно из другого. Возможно, их объединяло то, что они были загадочны и абсолютно противоречили здравому смыслу значит доверенный нашему роду мужской гарнитур с турмалинами был изуродован чтобы украсить раму к портрету а я глупец еще не сразу понял почему камни так возмущены совершенным над ними насилием с раздражением направленным в основном на самого себя продолжил рауль и вот только пусть вещи и плохо чувствуют время но Первые магические кристаллы осознавали, что были переставлены достаточно давно. Георг поменял турмалины лишь из ожерелья, а из кольца не успел. Наверное, выжидал более-менее удобного времени, чтобы сделать все не торопясь и аккуратно, предположила я. Или Глория выкрала кольцо практически сразу. И главное, никто даже не сообщал о краже. Не допрашивали прислугу. Внимание не хотели привлекать. Я пожала плечами и встала, чтобы пересесть поближе к столу. Присоединяйтесь, лорд. Хотите чаю? Да, до возвращения лорда Краухберна обсуждать расследование не имеет смысла, признал Рауль. Хотелось бы точно знать, умерла ли леди Алиса или нет а пока буду очень признателен вам за чай, леди Шарлотта. И уже подсев к столу, напротив меня и рядом с Эриком, граф задал достаточно важный вопрос, на который я пока не хотела отвечать. «Кстати, ваш брат не выяснил, кто является потомком второго хранителя?» «Женщины».